Единый ансамбль распался, отдельные его составляющие, например, ткани от цеп прикосновении с воздухом изменили цвет. Говорит ещё одна деталь, которую трудно представить по прошествии стольких лет, вспоминает Гардинер. Когда мы впервые вошли в его спальницу, золотые ковчеги невообразимо сверкали. Сухой воздух в гробнице три тысячи лет сохранял их ослепительный блеск. Как известно, ярко блестящие предметы используют гипнотизеры, чтобы сделать внушаемого более гипнабельным. Их применяют, вводя себя в состояние транса, желающие вступить в общение с духами умерших, тонкими мирами и тому подобное.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 Египетские грабничные и храмовые полихромные рельефы с их повторяющимися и варьирующимися элементами тоже, по наблюдениям современных исследователей, воздействуют на зрителя как своеобразная поющая книга. Стены усыпальницы, в отличие от передней комнаты, болю хорошены пёстрыми изображениями и надписями. краски поражали блестящей яркостью вспоминает говорит картер но как тут в них вспомниние Гоголевского вия он подошёл к гробу с робостью посмотрел в лицо умершей и не мог не зажмурить несколько вздрогнувши своих глаз а без страшная сверкающая красота Все мы в Египте постоянно ощущаем на себе влияние другого мира. Слышим древнюю музыку, речитативы. Свидетельствует профессор Кармашова, директор Российской археологической миссии Института востоковедения Российской академии наук в Гизе. В эпоху Эхнатона Египет знакомился не только с культурой религии, но и с искусством далёких чужеземных стран. Что-то из этих изобразительных спецсредств могло быть использовано в гробнице. Следы также учитывать и ещё одно немаловажное обстоятельство, что собственно всем этим зрительным рядом внушалось. Обстоятельство это совсем уже мистического свойства. Песнь не радости, и печали. На выставке Путь к бессмертию египетские коллекции из фонда музея, проходившие летом 2022 года в ГМИИ имени Пушкина при содействии посольства Египта в Москве, а гробнию камеру древнеегипетской гробницы символизировала возведённая посреди белого зала музея Стеклянные пирамиды, приводившие на память стеклянный остров Авалон кельтских легенд и стеклянную гору русских народных сказок, метафора иного мира, отличного от мира земного. Погребальный покой в египетской гробнице действительно совершенно особый мир. Все остальные его помещения считались местом обитания ка души двойника умершего, которая после его смерти ведет точно такую же жизнь, как и он сам на земле, в загробном мире, в двойнике, неоплечимом от земного. На стенных росписях этих помещений изображена повседневная жизнь древних египтян, за что египтологи, полушутя полусерьезно сравнивают их с кинохроникой. и вещи в этих помещениях обычные земные вещи которыми умерший пользовался при жизни мир двойник красочный понятный чувственный